Глава 15. Линда. Манер к своему и моему счастью не стало вновь испытывать грани терпения своего князя. Хранитель Кник снабдил меня юридической литературой, покачал головой и болтаков. Служанки по моей просьбе принесли горячий кофе и пару аппетитных сдобных булочек. Оглядела фронт работы и два не впало в уныние. Контракт гигантский. Законов и пояснений к ним ещё 100.500 талмудов. Похоже, спас сегодня я не бода. И завтра тоже, и послезавтра. И вообще, кажется, за этим занятием я сама превращусь в вампира, очень злого, бешеного и кровожадного. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Вооружилась карандашом, чистыми листами бумаги начала читать контракт. Откусила бок от сладкой булочки, сделала глоток живительного напитка и развернула вампирский документ. Первое, что бросилось в глаза при прочтении начальных пунктов контракт составлен очень грамотно. По роду своей деятельности мне часто приходилось читать и подписывать договоры. Совет от Линды: всегда читайте документы, которые подписываете, особенно те места, где имеется очень мелкий шрифт. Обычно там кроется самое важное, страшное и кобальное. В контракте говорилось, что великий тёмный князь Рогнар Адаманд, далее князь, обязуется предоставить мне специалистов, которые проведут для меня краткий экскурс по миру, расскажут Важная основа и аспекта поведения и нахождения в княжестве Рангерхельм. С этим пунктом нельзя не согласиться. Незнание законов не освобождает от ответственности. Ненароком совершу какую-нибудь глупость, и в итоге, по местным законам, окажусь на плахе, виселице или электрическом стуле. Кстати, а здесь имеется смертная казнь?» Тут же записала данный вопрос на свой листик. «Так, что дальше?» Князь обеспечит меня всей необходимой одеждой, обувью, аксессуарами, драгоценностями, питанием, проживанием, служебным транспортом и прочими бытовыми вещами. Я так понимаю, это пряник. По логике скоро должен появиться кнут. И вот добрались до пункта обязанности управляющих княжества Рангерхельм. И тут же всё моё настроение моментально скисло. В обязанностях значилось: "Управляющие обязаны выполнять любые поручения, просьбы и приказы князя" а также советника князя, обязанно содержать в тайне все полученные сведения от высокопоставленных лиц, обязанно находить дипломатические решения в конфликтах между княжествами. В обязанности входит организация отбора невест для тёмного князя Рагнара Радаманта, обязанно разрешать любые конфликтные ситуации, возникающие на производственных площадках, расположенных на территории княжества Рангерхельм, обязанно отыскивать пути для развития и модернизации княжества, обязанно разрешить конфликт со светлыми вампирами И тому подобные обязанности. Это как вообще Рагнар себе представляет? Я не военачальник, не Макеавелли, не Старик Хаттабыч, не Джин и не Семипяди во лбу. Внутри начала подниматься бурь возмущения. Потом пролистала контракт до пунктов с донорством, оплатой сроком действия документа. Так, срок действия контракта сто лет и приписка. Если стороны или одна из сторон за пять лет до окончания контракта Мне предупредят друг друга в письменном виде о намерении не продлевать его, то контракт после окончания срока действия автоматически пролонгируется ещё на 100 лет. Вот же хитрый жук. Пункт о донорстве вообще меня чуть не выбесил до белой ярости. Понятно, князь имеет право вкусить мои крошки в любое время дня и ночи, но не чаще двух раз в день. Но есть исключение, если вдруг князь оказался в ситуации, когда требуется больше моей крови, например, если князь при смерти Но не указано, сколько он может выпить моей крови в таком случае, а вдруг он меня всю иссушит. Записала данный вопрос. Но взбесило меня вот что. Во время торжественных приёмов, званых обедов, ужинов, балов и прочее, донор князю обязан присутствовать, находиться рядом и готов к шоку. Стоять за спиной князя, когда он и все в имперьюге сидят за столом и наслаждаются пиршеством. И не просто стоять, а не двигаться, не разговаривать ни с кем, кроме князя. не смотреть на других вампиров кроме князя. Нет. Это как он себе представляет? Я получается второе лицо после князя, буду во время приёмов переуплощаться в ручную зверушку без голоса, зрения и слуха? Записала на лист бумаги своё возмущение, Ervila этот вопрос обозначив его как сверхважный. Не пойдёт к княжу, либо к чёрту данный пункт удаляем, либо не будет у тебя донора. Ух, как же мне это разозлило, словами не передать. Перевернула лист контракта и принялась читать дальше. «Пункт про оплату. Итак, за один укус вампир мне заплатит одну тысячу золотых». «Вы думаете, здесь не оказалось подвоха?» «Ха! Вампир явно имеет общие корни с одним народом с Земли. Тысяча золотых за один укус в случае, если этот укус будет осуществлен во время мысленного и телесного слияния». «Нет, вы поняли, да? Нет, но это вообще ни в какие ворота». А вот если укус безмысленного телесного слияния, то оплата один золотой. А по зубам получить князь не желает, нет? Не захотелось взять контракт, подрать его на мелкие клочки и сунуть в раскочегаренную топку. Так, мне нужно успокоиться. Допила свой кофе, доела булки. Я перекладывала с места на место книги с законами, побродила по библиотеке и вернулась к контракту. Я спокойна, я спокойна. Я люблю жизнь, я не хочу смерти князя». Я не хочу придушить князя. Ах, как же я хочу попинать князя, выдохнула злобно. Нет, самовнушение и тренинг ни черта не помогает при сильных эмоциях. Стиснула зубы, силем воли отодвинула мысленный убийство вампира и продолжила читать контракт. Два полноценных плавающих выходных, но заранее согласованных с князем, были указаны в документе. Восьмичасовой рабочий день в первые 5 лет, а далее 12-часовой рабочий день. Оплата 100 золотых в неделю. Прочла я и пункты, касающиеся моей безопасности. Князь обещает выделить мне охрану, которая будет ценой своей жизни верной до конца действия контракта охранять меня. Так же, как и говорил князь, в случае его гибели пропажили просто во время отсутствия в мире децентрии. Никто не вправе причинить мне какой-либо вред. Любой, кто посмеет даже подумать об этом, тут же будет лишен жизни. Данное правило законно, магически, правомерно и дает мне защиту даже в случае смерти князя Рагнара. Но sempa понимайся, что не стань князя, никто не станет воспринимать меня всерьёз. Чёрт. Нет, я, конечно, привыкла находить выход из любой затруднительной ситуации. Удивляет меня другое. Как я за раз такая нахожу туда вход? После того, как закончила с контрактом, сама в шоке, занялась книгами с законами. Оторвала голову от книг, когда меня вдруг кто-то коснулся рукой, и хрипло с насмешкой в голосе произнёс: Оспажалин. Да, князь прислал за вами охрану, чтобы проводить на ужин. Моргнула и посмотрела на Манера. Ужин? переспросила его. Он кивнул. А день какой? пробормотала Задащина. Ощущение было, словно я провела на одном месте как минимум месяц. Шея затекла, в голове кровь застучала, а в глаза, словно песка от души насыпали. День всё тот же, точнее, вечер. Вплыл он со старой вампир Я облокотился двумя руками на свою трость. О, обалдела я. Поглядела, сколько я успела прочитать и изучить, и покачала головой. А князь правду сказал. Вещество, содержащееся в его вампирском язе, наделяло меня сверхсилой. Мне понравилось. Спасибо, поблагодарила старика, поднимаясь из-за стола и невольно застонала. Тело ощущалось деревянным, скрипучим и каким-то чужим. Действие яда закончилось. День османер пришла палата. В смысле, не поняла его. Попробовала размять шею, руки и ноги и охнула. Волна за волной начинала накатывать боль, словно я перезанималась в спортзале, и на другой день начался ад. Ваше тело и мозг непривычны к подобной нагрузке. Ят князь изпрацовывал и раскрыл возможности вашего мозга. на несколько процентов больше обычного. Действие яда закончилось, и у вас начался откат. Мозг подаёт панические сигналы во все участки тела, так как не понимает, что происходит, и вы ощущаете боль. Обратитесь к князю госпоже Линда. Он вам поможет. А предупредить Рогнар меня не мог? Раздражённо выдохнула и кивнула Манера со словами: "Спасибо, что объяснили. Где моя охрана? Где мои хлопцы, молодцы? Манер рассмеялся и кивнул на выход. Я и поплелась на выход точно древняя старуха, шаркающая ногами от бессилия. Ну, Рогнар, ну погоди. Охранники выглядели не так, чтобы внушительно, не гора мышц, но лица умные. Интеллект явно присутствует. Да и взгляд острый, как бритва. Серьёзные парни. Их было двое, и они близнецы. темноволосые, выражение на лицах сосредоточенное. Рост чуть выше меня, может, на ладонь, но зато вооружены и думаю, что опасны. Рагнарветь не стал бы ко мне представлять любителей. "Привет", поздоровалась с ними. "Я Линда". Мужчины переглянулись, явно удивлённые тем, что я с ними заговорила. "Ран", представился один из близнецов. "Рам", произнёс другой. Хмыкнула. "Ран и Рам", повторила их имена. Очень приятно. Ну что ж, идём на ужин? Ведите, господа. Сама я дорогу точно не найду, хоть бы до полсти. Мужчина с новой землёй напереглянулись, но заняли свои позиции. Один впереди, другой пошёл за мной. Грамотно. Мне кажется, я приласи два переставляя ноги, хотя изо всех сил старался идти бодро, но усталость после действия вампирского яда давала о себе знать. Вот будет веселее, если я прямо за ужином свалюсь мордой в салат. Прямо анекдот. И войду в историю как управляющий салат на морде. А вдруг суп подадут? Когда вошли в столовую, я уже не могла сдерживать живота. Зевала так широко, будто сейчас себе челюсть вывихну. Уже и боевой настрой сошёл на нет. Кажется, военные действия в отношении князя откладываются на завтра. И тут в моём мозгу прозвучало: "Эврика! Ведь князь же мог смоделировать эту ситуацию. Он мог догадываться, что я приду в ярости, специально накачал меня своим ядом. не только для ускорения и чтения контракта, но и чтобы я превратилась в выжатый и скукожившийся лимон. Почему-то данная мысль окрепла, когда наши взгляды встретились. Рагнар смотрел на меня со смесью удовлетворения, насмешки, ожидания и интереса, словно я для него любопытный подопытный материал. И ему интересно наблюдать за мной. Явно его хитрожо... Хитрющий мозг уже просчитывает варианты. Что же я выкину? Зараза вампирская! Злость придала мне силу. расправила плечи, морально встряхнула себя, приказывая немедленно вот прямо в сию секунду открыться второму дыханию и показать этим имбарям, где раки зимуют, и что землянки и кояны с како остановит. И мужика из избы на плече вынесут и вообще, массимогущий, да. Кстати, за столом на ужине было немноголюдно. Вот чёрт. Не вампиролюдно. Не вампирно. Не звучит. В общем, за столом присутствовало меньшее количество кровососущих субъектов. Вот как загнала сам князь одна штука. Беловолосый тип со странным, чуть безумным взглядом одна штука. Брюнет, серьезный надменный тип. И золотоволосый блондин уже знакомый мне, как советник князя Саймон. И никого больше, никакой женщины, никакой Моники. Хм, весьма подозрительно. «Доброго вечера, господа!» произнесла вежливо и кивнула всем присутствующим за столом. Князь поднялся со своего места, за ним последовали и остальные. Вампир подошел ко мне, взял за ручку, улыбнулся мило-примило, И спросил. Как самочувствие, Ленда? Спасибо, что спросили. Не жалуюсь, ответила, одарив князя окулией улыбкой. Он тихо рассмеялся и повёл меня к столу. Есть такое обходительный, добрый, сама галантность, что б его. Усадил меня вампир за стол рядом с беловолосым вампиром. Я получил второе справа. Напротив меня строгий брюнет, недовольный моим присутствием. Он даже губы поджал, даже скривился, будто ему палец прищемили. И черные глаза суровые, и с алым блеском, словно на дне его глаз тлеет угли. Но я кремень. Меня недовольством не проймешь. Тем более при виде скромного, но весьма сытно накрытого стола мой желудок напомнил, что я на самом деле, кроме завтрака, подпитала его только кофе и двумя булочками. И нехило бы сейчас покормить прожорливого гада. Вот так и поправляются. Весь день голодом себя морила, а на ночь как раз от души, как нажрусь. Завтра бака как у теленя и весь гардероб перешивать, а в зеркале не мило отражение. Ну, Рогнар, ну зараза. Оглядела стол. Ампиры начали наполнять свои тарелки. Ужине всё было разогретое, свежее, ароматное. Я не могла оторвать голодного взгляда от дымящейся супницы, при одном взгляде на которую сразу можно догадаться, что в ней, в гуще наваристого супа находятся самые вкуснейшие деликатесы мозговые косточки. М-м. Сглотнола голодное слюно и перевела взгляд на тарелку рядом. На ней на крупной листовой зелени, намытой до блеска, красовалась свежая красная икорка. Чудо как хороша. Малозернистая, сочная, яркая. У меня рот ещё больше наполнился слюной, и я готова была проглотить собственный язык. Были тут и холодные закуски: бутерброды с паштетом неизвестной мне рыбы трёх видов, тонко нарезанное вяленое мясо и несколько видов сыра. Посмотрела на вампиров. Мужчины все ели суп. И пах он так вкусно, что не удержался, решил налить и себе немножечко. Всего одну ложечку. Всё-таки мой мозг хорошо сегодня потрудился, и ему необходимо топливо. Тем себя я утешала. Всё уйдёт не в жирок на боках и ляжках, а мозгу, моему ненаглядному, умному трудоголику. И пусть только попробует всё не съесть. Суп оказался ароматным, жирным, наивкуснейшим, похожим чем-то на щит, только ещё вкуснее. В итоге я с голодухи три тарелки навернула и пару косточек мозговых поймала. Вампир напротив вгляделся на меня в ужасе, словно я не суп ела, а в отрубленной голове мозги на вилку наматывала и с прихлёбыванием их поедала. "Неженка". А после, когда я насытилась и суп убрали, лакей поставили перед каждым тарелку с тушёными рёбрышками. На первый взгляд показалось, что на рёбрах совсем нет мяса. Взяла нож и вилку. Ошиблась. На рёбрышках мяса оказалось предостаточно, и оно очень нежное и сочное. А какие вкусные хрящечки! Попробовала я и корку Ну как тут удержаться? Тем более, раз обжорство началось, то чего уж дальше из себя гастрономическую невинность строить? Еда, на первый взгляд, явление повседневное, простыми словами, это проза жизни. Но как не побаловать себя деликатесами, особенно когда знаешь, что получишь невероятное удовольствие от кушания? Ах, Рагнар, Айда Сукин сын, тонко и умело играет со мной. Вот как после кулинарных шедевров воевать с ним? Не подскажете? Специально мне едой соблазнил. В памяти моей ведь побывал, узнал, что покушать люблю. Только сдерживаю себя, ибо раздуюсь и стану похожа на воздушный шарик. В общем, при разговоре с князем придется включать безжалостного садюгу дипломата. И почему я в свое время не читала Макеавелли? Сейчас мне позарез пригодились бы его советы по манипулированию. Как продвигается процесс? В невозмутимой манере поинтересовался вампир, словно спрашивал мнение о контракте на сто лета о погоде. Окей, начали разносить напитки, кроваво-красные. В общем, кровавушку поставили в кубки с краю всем, кроме князя. Угу. Он, поди уже мечтает снова моей кровавушке напиться. А вот хренушке один золотой декор да у насмех. Я хмыкнула. Проверяет князь меня. Контракты мы ещё не подписали, и разглашать информация о нём никому нельзя. Вот и прощупывает меня. Вдруг я, расслабленная после сытной еды, доуставшая да после работы с документом, возьму доляпную глупость какую-то. Он мёнда хитёр, с этим не поспоришь. Только вот сколько ещё мне испытаний приготовил. Уж предупредил бы сразу, а то вдруг на следующем уровне я со психу или со страху не на роком кого прибью. Вы знаете, князь, довольно занимательно, ответила вампира. Неужели? усмехнулся он, и глаза его сверкнули алым. Угу. поражаясь, насколько хитры, продуманны и изворотливы некоторые индивидуумы. добавила ласковым тоном. Разве это плохо? Вздернула князь одну бровь, смотря под каким углом и для какой стороны посмотреть. Произнесла с улыбкой. Для кого-то дни плюсы, а для кого-то сплошные минусы. А ведь должна быть взаимная выгода. Вы так не считаете, великий князь? О чём речь? поинтересовался советник и пригубил кровушки из бокала. Да, любопытну узнать, за каким процессом находится человеческая женщина. произнес мужчина напротив. И только беловолосый молчал и отстраненно смотрел куда-то в сторону, словно его вообще никто и ничего не интересует. «Я предложил Линде кое-какой проект», сказал Рагнар Туманна. «Скоро вы все о нем узнаете». «Судя по ответам вашей гости, ей не понравился твой проект», засмеялся Саймон. «Может, стоит прислушаться к ее мнению». «Мне уже нравится советник князя. Он первым пришел ко мне на помощь». «И сейчас вроде бы на моей стороне». Рагнар никак не отреагировал на слова своего советника, но по его потемневшему взгляду поняла, что он весьма недоволен. «Желаешь обсудить нюансы?» Холодно улыбнулся мне князь. «Можем пройти в кабинет, и я выслушаю твои вопросы и пожелания». «Угу, хитрый жук. Особенно сейчас хочу, когда уже клюю носом, и мой мозг готов в сию же секунду отправиться к баиньке. А вот Саймон вставил шпильку». «Каков ты, князь, нахал! Думаешь, никто из нас не понял, зачем ты её желаешь увезти в свой кабинет?» «Может быть, сразу в спальню?» Засмеялся тип напротив. «Хочу купить осиновых кольев. Много». «Мы обязательно обсудим с вами наш проект, князь, но уже завтра утром. Прошу извинить меня». Поднялась из-за стола. Мужчины вместе с князем тут же тоже повскакивали. «Благодарю за потрясающий обед. Если это уместно, есть такая возможность...» Да передайте повару мое сердечное спасибо за эти кулинарные шедевры, советник мыкнул. Дворецкий же кивнул мне. Передаст. Князь подошёл ко мне, взял за руку, поцеловал кончики пальцев и, глядя мне в глаза, прошептал: "Спокойных снов, Линда". "И вам", ответила довольно резко. Забрала свою руку, кивнула вампирам, развернулась и пошла на выход. Возле столовой меня ждала охрана. Домой. сказала, устала, потом хихикнула и добавила, «В смысле, в мою комнату проводите, пожалуйста». Так и прошел мой день. Кажется, в этом мире покой мне будет только снится».